Внутри погребенных под оплывшим холмом руин царил сумрак. Тим уже немного пришел в себя. Он сидел на полу захламленного различными обломками помещения и, как завороженный, смотрел на нежно-алое сияние, в нескольких местах пробивающийся сквозь мусор. Рука любителя экстремального туризма медленно тянулась к источнику необычного свечения, и монгол едва успел схватить его за запястье. «Сдурел!» Тим попробовал молча вырваться, но куда там. Хватка у сталкера была железной. «Это артефакты?» – сдавленно спросил он. Сталкер отпустил его, присел на корточки. «Тебе жить надоело?» – строго поинтересовался монгол. «А что я сделал?» «Артефакт хотел рассмотреть». Монгол разозлился, но тут же взял себя в руки. «А что? Сам таким не был?» – мысленно упрекнул себя он. Резко навалившееся недомогание заставило его присесть. При выходе из форс-режима можно и сознание потерять запросто. Перед глазами кружили обрывки воспоминаний. На миг он увидел себя, притаившегося в зарослях жестянки, выцеливающего перекатизону. Жестянка. Заросли металлорастений. Сленговое название, возникшее по аналогии со словом «зеленка». Много ли ума было? С обычным калашом наезжать на эволюционировавшего роботозоны. А как вдвоем со Славкой, смертельно раненого сталкера, всего испятнанного с коргами, несколько километров до бункера упыря тащили. Причем не сострадания, а от жадности да из любопытства. Это теперь, исходив отчужденное пространство вдоль и поперек, опыта набрался. Ума, сдержанности. А поначалу всякое бывало. Так что ж, мотылька корить. Присев на корточке, он молча разгреб скопившийся на полу хлам – Осторожно, двумя пальцами взял продолговатый светящийся предмет. Обычно новички его хватают. И в подсумок. Криво усмехнулся он, затем сжал странный предмет в ладони, и алое свечение вдруг запульсировало. Монгол, резко повернувшись, вышвырнул артефакт наружу. Через пару секунд окрестности озарила ярчайшая вспышка. Тим вздрогнул, невольно втянул голову в плечи. Смысл демонстрации был понятен без комментариев. «Схвати он артефакт, и тот бы взорвался через пару секунд, оставив помещение лишь пепел». «Что это было?» Немного придя в себя, после внезапного потрясения выдавил Тим. «Раньше, до катастрофы, обыкновенная энергосберегающая лампочка», — ответил монгол, поочередно извлекая из-под мусора еще два светящихся артефакта. «Мы так их и называем. Лампочки. По действию аналог плазменной гранаты» только капризный и непредсказуемый», — пояснил он, упаковывая артефакты в специальный подсумок. «Может, спасибо скажешь, Горемыка?» Тим насупился. «Спасибо». На лице парня радости не отразилось. «Только что мне делать теперь?» «Недреев». «Жизнь за барьером не заканчивается». Тим растерянно осмотрелся. «Вот это жизнь!» У него вырвался истерический смешок. «Я Взгляд блуждал по устилающему пол с прессованным временем хламу. Затем остановился на уродливой дыре, выделяющейся серым пятном на фоне стены погребенного внутри холма помещения. «А что по твоему жизнь?» – насупился монгол. – Ты вообще зачем в руины полез? – Наспор. Мы с новосибирскими урбанистами по сети поспорили, кто круче. – А сам-то откуда? – Из Питера. – Из Питера? – Свой, значит? На душе монгола вдруг потеплело. Но он сдержал воспоминания, не дал им вырваться. «Ладно, Тим, слушай внимательно, если жить хочешь. От меня ни на шаг. Руками ничего не хватать. К металлорастениям не вздумай прикасаться. Дыхательную маску не снимать. Доведу тебя до ближайшего лагеря проводников, так и быть. Сам с ними договорюсь, чтобы тебя назад за барьер вывели. Только ты больше в руины не суйся. Договорились?» Тим поддавленно кивнул. Сил благодарить сталкера сейчас не нашлось. От его простых, но таких суровых слов внезапно стало тяжело на душе. Что стало с Пашкой и Алексом, даже думать страшно. Их гибели он не видел. Но что творилось вокруг, вспоминать жутко. А если их? Что же я родным скажу? В этот момент снаружи вновь ударили выстрелы. Монгол метнулся к узкому лазу, осторожно выглянул. В разветвленной сети оврагов, поросших густыми зарослями металлорастений, намечались серьезные события. Старатели, которых он недавно отпугнул, почему-то рискнули вернуться. Их стало меньше. Двигались они скорым шагом, постоянно оглядываясь, забыв про маскировку. Не то спешили убраться от неведомой опасности, не то вновь подбирались к брошенному фанатиками пламенного креста грузу. Расширитель сознания постоянно подгружал данные, и монгол молча перевел взгляд выше. На склоне противоположного холма его наметанный взгляд заметил с десяток рассыпавшихся цепью фигур в знакомой экипировке. Фанатики, которых, несмотря на полученное ранение, вел молох, вернулись за имуществом разгромленного каравана. Именно они первыми открыли огонь, но не по старателям. На вершине холма в недрах которого нашли убежище Тим и Монгол, к этому времени появился усиленный патруль изоляционных сил. Военные услышали стрельбу и решили выяснить, что тут происходит. «Сиди тихо. Не высовывайся, что бы ни случилось, и я за тобой вернусь». Монгол выскользнул наружу. «Если военные вызовут подкрепление, начнут прочесывать местность и найдут Тима, то для пацана все окончится малой кровью» надают тумаков, подержат до проверки личности в сыром подвале, потом отправят назад, во внешний мир, к маме и папе. А вот если его возьмут в паре со сталкером, то разговор будет совершенно другим. Могут и пристрелить, особо не разбираясь, кто есть кто. Да и монголу принимать бой в тесном помещении, из которого нет второго выхода ни с руки. Не любил он такие мышеловки. Военные, попав под огонь, залегли. Монголы они не заметили – И он сразу же начал забирать правее, двигаясь к своему укрытию, откуда мог проследить за ситуацией, а если потребуется, вмешаться в ход событий. Меньше всего повезло охотникам за артефактами. Оказавшись между двух огней, они попытались отступить, но внезапно у них в тылу показались два изделия техноса. Монгол сразу заподозрил неладное. Примитивные механизмы, вопреки обыкновению, не спешили вступить в схватку – Они остановились, блокируя выход из ложбины, не реагируя на ситуацию, до тех пор, пока перепуганные старатели не спровоцировали их, открыв беспорядочную стрельбу. В ответ с оружейных подвесок двух рапторов ударили армганы. Армган. Сленговое название лазерного излучателя. Механизмы обработали разношерстную группу старателей 10-секундным шквалом лазерных разрядов. Несколько дымящихся тела стали лежать на дне врага, Выжившие панически бросились искать спасения в случайных укрытиях, мгновенно забыв о попытках сопротивления. Механоиды несколько мгновений вели активную разведку. Затем, зафиксировав новых противников, оккупировавших господствующие высоты, они медленно попятились, словно давали понять. «Вы тут разбирайтесь, мы позже зайдем. Поживимся, чем узел послал». Монгол в первый момент подумал о вмешательстве мнемотехника – Уж слишком сообразительно вели себя рапторы. Но тут за изгибом оврага сканеры зафиксировали характерную сигнатуру. Стал тех. Из старых. Он сосредоточился на сканировании. Нашпигованный металлом, поросший жестянкой холм, создавал серьезные помехи. Но все же монголу удалось прочесть еще с десяток размытых энергоматриц. «Вот уж день, как с утра не заладился, так все и пойдет наперекосяк», — зло подумал монгол старый столб тех контролировал не только двух рапторов-разведчиков. Он в данный момент являлся пастухом для полутора десятков новорожденных исчадий техноса. Боевики Пламенного Креста и военный патруль новой опасности пока не заметили. Они были поглощены яростной, возобновившейся с новой силой перестрелкой. Автоматные очереди прошивали красноватые сумерки, царящие под исполинскими кронами древовидных металлорастений. Огненные трассы хлестали по склонам, выбивая всплески пламени. Им вторил глуховатый басовитый перестук импульсных пулеметов. С обеих сторон использовалось тяжелое вооружение. В воздух вздымались полутораметровые фонтаны земли. Ржавая арматура и ветви металлических кустарников разлетались брызгами расплава. Бой продолжался уже больше минуты. Но ни одна из сторон не получила решающего преимущества. Холмы забиловали укрытиями, которые умело использовали бойцы-патруля и боевики-секты. Зато несколько уцелевших охотников за артефактами поплатились за проявленную жадность, угодив под перекрестный огонь. Глядя на мечущиеся под дну оврага фигуры, монгол прекрасно понимал, что вряд ли кому-то из них суждено вырваться из огненного котла живым. Он не спешил обозначить свое присутствие. Ситуация складывалась скверно. Лучше пока сберечь патроны и силы. Бросать тима на произвол судьбы монгол не собирался, но и безопасно вывести парнишку из укрытия сейчас не представлялось возможным. Ураганная перестрелка бесновалась как раз над бетонной плитой, что козырьком нависала над узким лазом. Монгол загнал в подствольник электромагнитную гранату. В его интуитивном понимании ближайшая перспектива выглядела еще более мрачной. Бурлящий котел энергии, скипевший во враге меж холмами, очень скоро привлечет внимание всей находящейся поблизости механической нежити. Он не ошибся. Из ближайшего ответвления врага показались представители самой жуткой формы исчадий Техноса. Человеческие фигуры в разномастной экипировке, сплошь покрытой ртутными язвами, двигались медленно, неуверенно, то и дело кто-то из них спотыкался, падал, Но такое бестолковое поведение не могло обмануть опытного сталкера. В бою они станут действовать совершенно иначе. Но что самое скверное, формирующиеся сталтехи совершенно непредсказуемы. Их очень трудно вывести из строя. Разве что военные по связи вызовут вертушки, чтобы те отработали по групповой цели плазменными ракетами. Ситуация принимала смертельный оборот. Импланты Монгола зафиксировали 18 сталтехов, не считая их пастуха. Жесть! Перестрелка между фанатиками «Пламенного креста» и военным патрулем тут же прекратилась. Обе стороны зафиксировали появление нового противника и мгновенно перенесли огонь в глубь оврага. Гражданская война техноса и последовавшая за ней попытка механической нежити полностью очистить отчужденное пространство от присутствия сталкеров и военных научила самых заклятых, непримиримых врагов в критические минуты объединяться в борьбе противощадия кибернетической эволюции. Ни молох, ни военные отступать не собирались, что, по мнению монгола, выглядело как минимум странно. Вот так несколько выстрелов влекут за собой обвал событий. Сталкер скинул автомат. Только бы Тим сидел тихо, не высовывался. А то обидно будет, если убьют парнишку. Есть в отчужденных пространствах хорошая поговорка. От мотылька до сталтеха – один шаг. Действительно, между двумя крайностями зачастую стоит секундное замешательство, роковая ошибка, мелкая оплошность. Неплотное соединение экипировки, случайное ранение или просто царапина, содравшая крошечный фрагмент активного пластика с поверхности брони. Скорги повсюду. Они не упускают шанса, и не имплантированный сталкер в просторечии мотылек рискует ежесекундно. Самые страшные эпидемии в истории человечества оставляли людям больше шансов на выживание, чем скорги. Созданные в лабораториях новосибирского академгородка нанороботы, мутировавшие в пространствах таинственного узла, вели себя крайне агрессивно, а их количество на один квадратный метр отчужденных пространств не поддавалось исчислению. Наномашины, разработанные для проектов колонизации иных миров, получив возможность бесконтрольного воспроизводства, подверженное непредсказуемым изменениям во время пульсации пространственно-временной аномалии, постепенно утратили большинство полезных для человека функций, инициировали собственную эволюцию и стали настоящим бичом отчужденных пространств. Дикие колонии скоргов таились повсюду. В начальной стадии своего развития нано-машины стремились внедриться в любой доступный носитель, принять некую форму а затем модернизировать ее, следуя эволюционными путями техноса. Монгол многое повидал на своем сталкерском веку. Он помнил те времена, когда металлорастения пробивались над ржавыми холмами робкой серебристой порослью, ловушки, создаваемые скоргами, встречались крайне редко, а вся механическая жизнь концентрировалась у границах энергополей. Прошли годы, и бесконтрольно размножающиеся наномашинные комплексы заполонили в отчужденных пространствах все сущее. Уже не робкие побеги металлокустарников тянулись к хмурым небесам, а исполинские древовидные автоны вздымались над исковерканным ландшафтом, переплетаясь кронами, заслоняя свет, формируя так называемую архитектуру техноса – среду обитания для десятков тысяч разнообразных видов механических тварей. Эволюция скоргов протекала стремительно. Колонии наномашин – Акумулируя опыт борьбы за выживание, порождали все новые и новые виды механических существ, используя их в качестве носителей. Эволюционная борьба техноса набирала обороты. Даже бывалым сталкерам теперь приходилось туго. Что же говорить о новичках, которые слетались как мотыльки на свет, наивно полагаясь на защиту ультрасовременной экипировки? По их мнению, пара вылазок в границе аномальных пространств не такой уж большой риск по сравнению с теми суммами, что обещали перекупщики за каждый техноартефакт, вынесенный за границы барьера. Увы, по-настоящему везло одному мотыльку из тысячи. Судьбе остальных позавидовать сложно. Случайное повреждение экипировки, инфицирование скоргами, а дальше – либо в сталкеры, либо вреды нежити. Чаще всего последнее – ибо мнемотехников, способных реально помочь инфицированному бедолаге, можно было в буквальном смысле сосчитать по пальцам. Монгол, пристально наблюдая за внезапно появившейся на сцене событий группой Сталтехов, не испытывал к новорожденным исчадиям техноса ни сострадания, ни ненависти. Их привлек очаг энергетической активности, образовавшейся в результате остервенелой схватки между военными фанатиками «Пламенного креста» и остатками отряда «Диких Старателей». Издали стал Техов легко спутать с людьми. Недавно инфицированные, они еще не превратились в окончательные изделия техноса. Их плоть, покрыта ртутными язвами, пронизанная сложным плетением серебристых нитей, из которых вскоре сформируются механические мускулы, еще не отмерла. Организм продолжал жить, хотя уже не мог бороться с перестраивающими его нанороботами». В такой стадии сталтехи особенно опасны. Монгол знал, что человеческий мозг погибает не сразу. Он продолжает руководить поведением сталтеха, пока не будет полностью сформирована управляющая колония нано-машин. Судьбе инфицированного скоргами человека не позавидуешь. Плоть отмирает медленно. Трансформация биологического носителя в исчадие техноса протекает мучительно. В этот период большинство сталтехов сбиваются в группы. Ими еще руководят проблески прошлых, сугубо человеческих мотиваций, но мышление уже непоправимо искажено сумеречным состоянием рассудка, а любой порыв вливается в крайне агрессивное поведение по отношению ко всем, в том числе и к своим товарищам по несчастью. Нередко случалось, что развитие колонии скоргов, захватившей человека в качестве носителя, останавливалось при так называемом «торичном инфицировании» когда несколько агломераций диких наномашин вступали в схватку друг с другом за обладание носителем. Как правило, результатом беспощадной борьбы становились мумифицированные останки с частично металлизированными костями скелета и фрагментарно сформированными сервомускулами, иногда встречающиеся в руинах. За подобные артефакты перекупщики предлагали немалые суммы, Чем еще больше осложняли ситуацию, вовлекая в смертельный бизнес все новые и новые отряды охотников за легкими деньгами. Размышления на тему превратности сталкерских судеб не мешали монголу целиться. Пока боевики, секты и военные, на минуту забыв о смертельных противоречиях, поливали противника шквалом очередей из разнокалиберного оружия, он, понимая суть происходящего, упорно следил за единственной фигурой, представляющей первостепенную опасность. Его интересовал старый, давно сформировавшийся стал тех, так называемый пастух. «Пути техноса неисповедимы», — гласит еще одна перефразированная в отчужденных пространствах поговорка. На самом деле все имеет причину и следствие. Говорят, что эволюцию скоргов пытается взять под контроль некая сила, базирующаяся в неизведанных глубинах пространственно-временной аномалии, получившей среди сталкеров короткое емкое название «узел». Монгол был склонен верить, но не слухам, а фактам. Он на собственной шкуре испытал, что такое организованное полчища техноса. Многие утверждали, что армиями исчадий руководит некая мифическая группа ученых, сумевших взломать основные коды управления. Но Монгол лишь мысленно усмехался в ответ. В силу обстоятельств он был одним из немногих, кто знал. Механизмы разных мастей – действительно подчинялись приказам, поступающим из недр узла. Мысленно он склонялся к версии искусственного интеллекта, возникшего там, где первоначально эволюционировали созданные на Земле наномашинные комплексы. У Техноса появилась воля. А это обстоятельство тревожило не на шутку. Взять тех же сталтехов. Техов. Раньше они тоже сбивались в группы, но в большинстве своем гибли, бессмысленно продираясь через заросли жестянки, вступая в ожесточенные схватки с другими представителями техноса. Теперь у них появились пастухи. Опаснейшие няньки, пестующие будущих бойцов техноса, не позволяющие им бесславно сгинуть в дебрях металлической растительности. Есть повод задуматься? Пару лет назад монгол при таком раскладе решил бы убраться подальше. Одно дело группа мотыльков-старателей, с ними можно договориться – на худой конец отогнать автоматной очередью, но с этими уже не пообщаешься. Да и страх им больше не ведом. На очереди не ответят шквалом огня, драться станут с бессмысленным упорством обреченных, вряд ли осознавая, зачем вообще вступили в бой. Но не умирать же ни в чем не повинному парню страшной, мучительной, незаслуженной смерчем. Иной сталкер на месте Монгола плюнул бы на все и унес ноги, но он мыслил иначе. Крепко ему запомнились уроки человечности, преподанные отчужденными пространствами. Ему никогда не забыть дикого ужаса, пережитого им в тоннелях техноса под пустошью, когда он лежал раненый, беспомощный, ожидая жуткой, неизбежной развязки. Аскет, Апостол и Саид тоже могли пройти мимо, не тратить время на двух юных, неимплантированных питерских проводников, заброшенных в пустошь прихоти внезапной пульсации. Но ведь не оставили умирать, вытащили, рискуя своими жизнями. А после приор Глеб выхаживал их в цитадели Ордена и брал с собой на разные задания, ненавязчиво преподавая юным сталкерам трудную науку выживания в отчужденных пространствах. Вот и получается, что ни один из наших поступков не пропадает бесследно. Не мог монгол плюнуть на все и уйти. Крики грохот очередей, ответный огонь Сталтехов, вздыбившаяся земля, рощерки лазерных разрядов, проявляющиеся в пыльном воздухе, все это скользило по периферии сознания, являлось фоном восприятия. Пастух на рожон не лез. Он координировал действия своих подопечных, передавая каждому четкие целеуказания. Два раптора, скрытые завесой поднятой воздух пыли, продолжали вести активное сканирование, изредка подсвечивая цели одиночными выстрелами. Больше всего досталось военным. Гребень возвышенности и бестовой сковерканной пульсациями уже дважды вспахала бесноватым огнем тяжелых ИПК. Сталтехи без труда управлялись с громоздкими крупнокалиберными импульсными пулеметами, подавляя сопротивление не искусством боя, а тупой огневой мощью. В отличие от них – Бойцы военного патруля демонстрировали отличную подготовку и недюжинную выдержку. Умело маневрируя огнем, они сдерживали натиск нежити, но силы были слишком уж неравными. Боевики «Пламенного креста» к подвигам не стремились. Молох быстро сообразил, что столтехи сконцентрировали внимание на патруле и начал отводить своих людей, вместо того, чтобы поддержать военных снайперским огнем с заведомо выгодной позицией. «Ладно, твари, с вами еще поквитаемся» презрительно подумал монгол. Старый столтех продолжал ускользать. Он словно чувствовал, что находится на прицеле. Мьюфон, автоматически меняющий частоты связи, выхватил из эфира обрывок переговоров. «Высота 1209. Ведем бой с превосходящими силами техноса. Коробочка на подходе. Держитесь». «Почему они не подняли вертушки?» – мысленно удивился монгол. «Пока их коробочка продерется через жестянку, здесь уже все будет кончено». Расширитель сознания, объединяя различные импланты, частично отсеивал помехи, используя мозг сталкера как вычислительное устройство. Он обрабатывал данные, действуя в рамках узкой задачи, и лишь убрав лишнее, передавал сигналы на зрительный нерв Монгола. Есть! Подставился все-таки! Смазанный помехами силуэт старого сталтеха появился из-за вставшей на ребро потрескавшейся бетонной плиты. Права на ошибку у Монгола не было. Дистанция приемлемая, цель видна. Теперь главное не просто попасть, а вырубить управляющую колонию скоргов. Монгол тщательно прицелился, палец плавно выбрал люфт спускового крючка, затем преодолел тугое сопротивление и автомат зло ударил короткой очередью в три патрона. Две пули с фричем, одна разрывная. Первая ударила в переносицу Сталтеха, покрыв металлизированный череп белесыми прожилками, похожими на мгновенно выступивший узор иния. Вторая добавила в лоб. Третья ушла в молоко, на сантиметр разминувшись с головой нежити. Вторая очередь довершила начатое, исправив допущенную ошибку. Череп Сталтеха, потерявший прочность под воздействием фрича, разлетелся фонтаном мельчайших осколков. Управляющая колония Скоргов не вытекла, как бывает, влажным ртутным плевком. Ее распылило, без надежды на реинкарнацию. Монгол Рывком ушел с демаскированной позицией. Контуры Сталтехов пылали перед мысленным взором различными оттенками зеленоватого сияния, отображающими термальные всплески. Источники аномальной энергии и системы вооружений выделялись на фоне полупрозрачных в таком восприятии силуэтов особенно четко. Военным удалось завалить троих. Неплохой результат, если учитывать, что большинство попаданий для нежити не смертельны. Они лишь рвут в клочья и без того мертвую плоть. Или уходят в рикошет от металлизированных скоргами деталей скелета. В данный момент полтора десятка изрядно поврежденных ищадий техноса пытались выбраться из-за на склон высоты. Движение Сталтехов поведали монголу о многом. Они неуверенно обошли две близко расположенные ловушки – магнит и гейзер. Значит, управляющие колонии скоргов у большинства уже сформированы. Но они все еще используют органы человеческого восприятия и слабенькие сканирующие системы экипировки. Слишком поздно столтехи заметили опасность, да и отреагировали вяло, апатично. Хреново, без начальства. Монгол занял заранее намеченное укрытие, спустившись чуть ниже по склону, чтобы бить наверняка, без помех. Два «Раптора», судя по показаниям сканеров, продолжали осуществлять поддержку. Несмотря на порванную локальную сеть, они подсвечивали цели потоками излучения, давали указания выстрелами из мелкокалиберных импульсных орудий. Но неполноценные, не до конца сформированные «Сталтехи», потеряв центральное руководство, больше не воспринимали действия примитивных механизмов как помощь. Отряд начал расползаться – И тут оставшиеся в живых бойцы патруля допустили первую серьезную ошибку. Они не прекратили огонь, а, напротив, почувствовав противнике слабину, сконцентрировали его, уничтожив еще три щадия техноса и четко настроив остальных против себя. «Но зачем?» – мысленно укорил их монгол. «Хотя бойцов можно понять. Пять минут ураганного огневого контакта способны выжечь нервы кому угодно». На вершине противоположного холма сканеры зафиксировали движение. Молох, почувствовав перелом схватки, подтягивал боевиков на огневой рубеж. Было понятно. Они собираются прижать военных, заставив их отступить, а уж потом добить разобщенную группу сталтехов, чтобы добраться до брошенного на дне врага груза. Не выйдет. Монгол находился на выгодной для наблюдения позиции и не без удовлетворения отметил, что вызванная патрулем помощь уже на подходе. Модифицированный БТР с десантом бронепехоты не стал ломиться через заросли металлокустарников, а совершил бросок по объездной дороге и сейчас находился в тылу атакованной патрульной группы, карабкаясь к ней по склону холма. Боевики «Пламенного креста» пока что не подозревали о приготовленном для них сюрпризе. Монгол переключил внимание на близкие и потому наиболее актуальные цели. Один из столтеха все же умудрился вляпаться в магнит и теперь тщетно пытался вырваться. Колония диких скоргов засосала его уже по пояс. Этот не в счет, а вот остальные по-прежнему опасны. Автомат сталкера ударил во фланг атакующим, срубая сталтехов короткими, беспощадными очередями. События развивались стремительно. Вызванный патрулем БТР, расталкивая островы ржавеющих среди воронок машин, вскарабкался на вершину холма, оставляя после себя глубокий след развороченной почвы. Боевые машины последнего поколения – Не зря получили среди сталкеров меткое название «крадущийся демон». Двигатели БТ работали практически бесшумно. Фототропный слой активного пластика, нанесенный поверх брони, имел свойство мимикрировать, сливаясь с окружающей средой. Антисканирующие комплексы обеспечивали машине хорошую защиту от систем обнаружения потенциального противника. Исследовательские и военно-промышленные комплексы внешнего мира не стояли на месте. Вот уже несколько лет они снабжали изоляционные силы барьерной армии новейшими образцами экипировки, вооружений и боевой техники, адаптированными к условиям отчужденных пространств. По сути, армейские формирования, базирующиеся в Пятизонье, проводили постоянные полевые испытания техники двойного предназначения. Любая машина, элемент экипировки, система поддержания жизни, способная выдержать адские условия отчужденных пространств – по определению годилась для работы на иных планетах. Независимо от моральной окраски происходящего внутри периметра барьеров событий, тут, в диких непостижимых для неподготовленного рассудка условиях, медленно, но верно оттачивалась техника выживания, годная для колонизации иных миров. Перевалив через гору спрессованного строительного мусора, боевая машина не остановилась, а медленно поползла по склону, открыв огонь из башенного орудия артиллерийский компьютер четко фиксировал цели. Башня поворачивалась рывками, сплевывая оглушительные короткие очереди в 3-4 снаряда. Тим, почувствовав, как содрогнулась почва, не удержался и все-таки выглянул через узкий лаз. В этот миг на противоположном склоне холма земля стала дыбом. Оранжево-черные всплески разрывов взметнули в небеса тонны обломков кирпича и бетона, оставляя в местах попадания огромные дымящиеся воронки — Два исполинских древовидных автона, подрублены у основания мощных стволов, вдруг начали угрожающе крениться. В вышине со звоном лопались металлические ветви, град раскаленных, дымящихся обломков барабанил по земле. В грохоте тонул чей-то истошный крик. Наступавшие сталтехи словно оцепенели. Два механоида, двигавшихся в арьергарде отряда нежити, теперь чадно дымили, прошиты очередями автоматических курсовых орудий БТР. Для Тима все происходящее выглядело сущим адом. Он мгновенно оглох, ослеп. На зубах скрипела пыль. Казалось, что вырванная в небо земля повисла удушливыми шлейфами, а холм, состоявший из обломков зданий, медленно проседает, раздаваясь в стороны под весом боевой машины. Однако большинство участников внезапного боестолкновения не обращали внимания на подобные мелочи. Сталтехи, очнувшись от секундного оцепенения, открыли ураганный ответный огонь, отсекая бронепехоту, двигавшуюся вслед за БТР. А вскипевшие энергии боя тот же привлекли внимание различных обитающих неподалекую щаде Техноса. Сквозь разрывы полевой завесы оглушенный Тим с ужасом заметил, что со стороны ближайших руин появились ажурные шары. «Это же перекати зоны!» Магданину сообразил он, потрясенно наблюдая, как эволюционировавшие роботы стремительно приближаются к месту схватки, словно их подталкивали, заставляя подпрыгивать на кочках и рытвинах ураганные порывы внезапно поднявшегося ветра. Жуткие очертания десятка зон промелькнули в поле зрения и исчезли, скрытые завесой дыма. Испуганный, растерянный взгляд Тим остановился на древовидном металлорастении, которая в этот миг с протяжным скрежетом рухнула поперек коврага, закрыв в боевой машине часть секторого обстрела. Металлические ветви, покрытые окислами, дрожали, роняя шелуху окалины. Сотни мелких насекомоподобных механизмов градом сыпались на землю, расползаясь в разные стороны. Среди ветвей то и дело возникали сполохи зеленоватого мерцания. Вниз с влажными шлепками падали n -капсулы тут превращаясь в лужицы серебристого расплава. Дикие колонии скоргов активировались при ударе о землю и начинали охоту, парализуя и поглощая мелких механических насекомых. Неподвластно рассудку ужас парализовал сознание Тима. Скорги. Он оцепенел, не зная, что делать. Бежать ли через огонь разрывов или забиться в сомнительное укрытие, из которого нет выхода. Бой тем временем продолжался. БТР... Попятился, не прекращая вести прицельный огонь по сталтехам. Двигавшиеся следом бойцы в бронек-скафандрах залегли, оказавшись метров на двадцать выше по склону. Они не видели Тима. Он же ощущал их присутствие по сиплым, отрывистым очередям карташей до да разрядом ручных армганов. Лучи лазеров четко проявлялись при прохождении через взвесь мельчайшей пыли, который был напоен удушливый воздух. Второе металлическое дерево внезапно начало крениться, издавая рвущий, невыскорежетый ляск. Для неподготовленной психики зрелище ужасающе. Тима трясло Голос рассудка подсказывал, что торчать у выхода из убежища – глупый, ничем не оправданный риск. Но он по-прежнему не мог пошевелиться, лишь судорожно хватал ртом горьковатый пыльный воздух, да часто смаргивал, с ненормальной, самоубийственной жадностью впитывая взглядом детали непостижимого сумеречного ада, развершиваяся перед ним. Закрепленная на лбу видеокамера продолжала непрерывную запись событий. Но тем сейчас позабыл обо всем. Жуткая реальность поглотила рассудок. Он растворялся в окружающем, задыхаясь от ужаса, потеряв способность к осмысленным действиям. Древовидный автон, сочно-медного цвета рухнул, накрыв своей разлапистой кроной большую часть склона противоположного холма. Этим не преминули воспользоваться оставшиеся в живых боевики Пламенного Креста. Заняв укрытие среди сплетений металлических ветвей, они лихорадочно готовили к бою какую-то установку, состоявшую из массивного треножного станка и закрепленного на нем тупоносового генератора. Военные потеряли фанатиков из вида. Их внимание сосредоточилось на новых исчадиях техноса, появившихся в пространстве между холмами. Три или четыре перекатизоны, сплевывая рощерки лазерных разрядов, стремительно катились вниз по склону. Огонь импульсных орудий практически не причинял вреда ажурным изделиям техноса. Пули снаряды лишь царапали тонкие, но чрезвычайно прочные детали их остовов, рикошетели, спарывая землю, кроша бетон – причиняя лишь случайные, минимальные повреждения эволюционировавшим роботам зоны. Соотношение сил менялось на глазах. С основом Барру, особенно в непосредственной близости от Барьера, господство военных казалось неоспоримым. По крайней мере, именно так преподносили ситуацию средством массовой информации. Сейчас Тим наблюдал прямо противоположное. Отряд, пришедший на выручку патрулю, попал в крайне затруднительное положение. БТР, несмотря на отличную защиту и внушительную огневую мощь, явно не справлялся с обилием целей. Все новые и новые изделия техноса подтягивались к месту схватки, вступая в нее без всяких сомнений и предварительной разведки. «Отходим!» – раздался неподалеку от укрытия Тима возглас одного из военных. «По связи передали! В полутора километрах группа бронезавров двигается сюда! Повторяю приказ! Отходим!» Все смешалось. Понять, кто теперь нападает, а кто защищается, казалось попросту нереальным. Десятка три различных механических тварей атаковали первые попавшиеся цели. Некоторые останавливались, выпускали манипуляторы, начиная мародерствовать на останках поверженных противников, и тот же сами становились жертвами более сообразительных и осторожных порождений техноса. БТР попятился. Его башенное орудие работало в режиме беглого огня на дистанциях прямой наводки. Но эпицентр схватки, будто магнит, притягивал всё новых и новых механоидов. В широкой части оврага внезапно вспух ослепительный плазменный валдырь. Неохватные стволы двух рухнувших металлорастений мгновенно превратились в гейзеры расплава, ударившие на огромную высоту. Тим заорал от ужаса. Его крик, глох под дыхательной маской, трудно передать чувство оцепенелого бессилия, овладевшего им. Смерть дышала в лицо. Вокруг полыхали взрывы, падали раскаленные, сбитые пулями в ветви металлорастений. В дыму возникали и тут же пропадали зловещие контуры механических тварей. Во враге, куда угодил плазменный разряд, что-то извергалось, выбрасывая тучи пепла и фонтаны вязкой багряно-оранжевой магмы. Объективно начавшееся вдруг светоприставление продолжалось всего 10-15 секунд. Затем обжигающая ударная волна – От особенно сильного взрыва тяжкой судорогой рвануло во все стороны, мгновенно свивая тучи пепла и дыма в тугие смерчи, открывая полуослепшему Тиму новые подробности происходящего. По склонам холмов плицали языки пламени. В воронке, покрываясь тонкой пленкой окалины, рдело озерцо расплавленного металла. Боевики секты, чей генератора прокинуло, а укрытие сожгло, вынужденно развернулись, вступив в бой зашедшими им в тыл перекатизонами. «Мамочка!» — беззвучно шептали побелевшие губы. Тиму казалось, что его распухшую голову обернули несколькими слоями ваты. Одежда тлела. Он вялыми движениями загасил несколько очагов жгущей боли и вдруг замер, неестественно вытянув шею. По склону соседнего холма, сносимый ураганным ветром, ползли серые, плюющиеся огнем шлейфы пыли, словно там двигалась колонна тяжелой бронетехники. Тим, обмирая от ужаса, присмотрелся. Контуры атакующих танка выглядели чудовищными, невозможными. Группу из четырех машин, принадлежащих к разным эпохам развития танкостроения, объединял лишь один признак. Над многотонными исполинами поработал технос, реконструировав их на свой лад. «Бронезавры», — ухнула в голове Тима обреченная мысль. «Их корпуса закрывали наплывы серебристой брони» башни древних танков облетало ажурное кружево металлоконструкций. Они двигались стремительно, с спарывая склон траками гусениц, введя огонь в движении. Несколько прямых попаданий снесли гребень возвышенности вместе с укрытиями, где искали спасения боевики секты Пламенного Креста. Группа механоидов, попытавшихся между делом приступить к эволюционному пиршеству, стала следующей жертвой ураганова огня. Механические твари одна за другой тонули в пламени взрывов. Через минуту бронезавры, учинив настоящий разгром, принялись зачищать местность из крупнокалиберных импульсных пулеметов, добивая разную мелочь, оставшуюся в зоне эффективного сканирования. Шары перекати зон, высоко подпрыгивая, попытались ретироваться. на модифицированные техносом танки вдруг рванулись следом за ними. Скарабкавшись на холм, расположенный в метрах ста от укрытия Тима, они замерли, ворочая стволами, затем вновь открыли у арагана огонь из импульсных орудий. Казалось, все, опасность миновала. Но куда там? Из раскаленных зарослей металлокустарников показались новые виды механических тварей, привлеченных признаками боя. Они двигались подымящимся склоном, выпуская манипуляторы, подбирая различные детали поврежденных механизмов. Тим не раз слышал рассказы о том, как эволюционировавшие изделия техноса В буквальном смысле разбирают на запчасти пострадавших в схватках собратьев, присваивая их узлы, системы и агрегаты в качестве апгрейда. Ему казалось, что этот кошмар будет длиться вечно. Четыре бронезавра, разделавшись пытавшимися скрыться эрзами, начали разворачиваться, когда в небе над злополучными холмами раздался нарастающий гул, и вдруг... Разрывая полог свинцовой облачности, в небе появились два хищных стремительных силуэта драконов, захваченных техносом боевых вертолетов неоспоримых хозяев отчужденных пространств. «Эрзе» — эволюционировавшие робот-зоны. Через мгновение позиция бронезавров потонула в огне. Драконы, в чьих очертаниях еще угадывались контуры знаменитых К-85 «Пустельга», ударили по ним плазменными ракетами и тут же, заложив крутой вираж… Обрушили шквал снарядов на группы мародерствующих механоидов. Бетонная плита, козырьком выступавшая над головой Тима, внезапно прыснула трещинами. Серия взрывов потрясла окрестности и... Наступила ватная тишина. Лишь исковерканные корпуса двух рапторов со скрежетом катились вниз по склону, подпрыгивая на ухабах и рытвинах. Тим сидел, зажимая ладонями кровоточащие уши, не чувствуя, как пылает кожа лица. Его взгляд неотрывно следил за хищными силуэтами драконов, которые пронеслись между холмами, сминая тяжелые пласты удушливого, раскаленного воздуха, и вдруг, покачиваясь, застыли в воздухе, задействовав режим автопарения. На склоне противоположного холма среди поникших, оплавившихся ветвей металлорастений, рассыпая искры из развороченных корпусов, чадило не менее десятка механоидов. Из-под пепла виднелись фрагменты тел в покрытой окаленной боевой броне. На берегу медленно остывающего озерка расплавленного металла смрадно чадили останки столтехов. Нестерпимый жар обугливал ошмете плоти, из-под дымящихся лохмотьев экипировки вытекали ручейки серебристой субстанции. У Тима все плыло перед глазами. Его уже не била нервная дрожь. Внезапно навалилась дикая усталость, безразличие ко всему, даже к собственной судьбе. Он сидел, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону, что-то шепча потрескавшимися губами, не чувствуя крови, сочащейся из ушей. Лишь его полубезумный взгляд блуждал по окрестностям, замечая, как внезапно усилившийся ветер стал комкать тяжелые свинцовые серые тучи, сбивая их в плотную угрюмую массу. Первые капли дождя коснулись земли, начали скатываться пыльными шариками, затем вдруг взвихрились ядовитым маревом, А через секунду все потемнело, хлынул ливень, и распадок между холмами вдруг заволокло желтоватым туманом. Дождь, хлещущий по земле, был кислотным. Из желтоватого сумрака появилась фигура сталкера. Тим вздрогнул. «Монгол! Живой!» Экипировка сталкера, изрядно пострадавшая в бою шипела, истекая тонкими завитками токсинов. Кислотный дождь разъедал ее». Тим. Он хотел откликнуться, но из горла вырвался лишь хрип. Монгол сам заметил его. Шагнул под прикрытие потрескавшегося бетонного козырька. Присел на корточки, хмуро и настороженно озираясь. Затем вдруг вскинул автомат, с недобрым прищуром целясь в желтоватую мглу. Из сумрака медленно выдавилась фигура Сталтеха. Тим обмяк, не понимая, Почему монгол вдруг опустил автомат, не выстрелив в приближающееся исчадие техноса? Существо, возникшее из клубящейся ядовитой пелены, вызывало невольную дрожь. Капли кислотного дождя скатывались по его глянцевитой, пронизанной серебристыми прожилками броне. Поднятый визор боевого шлема открывал взгляду обезображенное скоргами лицо. Черты вроде бы человеческие, но тонкая сетка серебристых нитей, паутина и окружающие глаза – Пара крупных вытянутых металлизированных пятен на правой щеке придавали лицу незнакомца застывшее, неживое выражение. Две модернизированные техносом пустельги угрожающе приблизились. Казалось, если б не узость а распадка между холмами, они бы заняли позиции за спиной странного существа, над его плечами. Но он, ощутив бьющий из-под лопастей ветер, лишь досадливо поморщился, мотнул головой – и оба дракона послушно поднялись выше, соблюдая безопасную дистанцию. — Монгол, дружище! — произнес Сталтех, как-то странно наклонив голову. — А я все думаю, кто же тут войну устроил? — Развлекаешься? — сталкер не высказал ни удивления, ни оторопи, ни радости. — Здорово, Макс! — спокойно ответил он. — Ничего я не устраивал. Так получилось. Постреляли друг друга с Молохом, да разошлись краями. «Ну-ну!» Макс многозначительно кинул взглядом исковерканные дымящиеся склоны. «Вижу, как вы краями разошлись!» Он задержал взгляд на трупах в тяжелой боевой экипировке Пламенного Креста. «Но ты монгол даешь! Весь букет! Разве что егерей для колорита не хватает!» Сталкер лишь пожал плечами в ответ. «Сам знаешь, Мотыльков нынче развелось, что скорга в жестянке. Им до каждого выстрела дело есть». «Сунулись, по зубам получили. А дальше по нарастающей. Чугункам только повод дай. Со всей округи сбежались». Макс кивнул. «В принципе, все понятно. Спрашивать у монгола, что именно он не поделил с Молохом, вроде бы неудобно. Захочет, сам скажет». «А тебя каким ветром сосновый бор занесло?» Словно бы, между прочим, поинтересовался сталкер. Макс усмехнулся. «Хищно, белозубо. Здесь как раз никакой тайны не было». За группой из Талтехов шел. Думал, понаблюдать за ними спокойно. Кто ж знал, что ты тут войну устроишь? — Так получилось, — повторил Монгол. — Хотя, признаться, рад твоему появлению. Разговор есть. — О нем? Макс недобро взглянул на Тима. — С ним сам разберусь. Тут груз странный через барьер протащили. Кто — Кто? Макс снова наклонил голову, словно прислушивался к неуловимой для других мелодии. — Молох. «Я с фанатиками сейчас не воюю. У них свои дела, у меня свои. Не спорю. Но ты взгляни. Может, подскажешь? Я пару образцов взял, а что с ними делать, ума не приложу». «Ладно». Макс скользнул взглядом по оружию Монгола. «Тот самый калаш, из которого приор Глеб мне пулю в висок влепил?» – неожиданно спросил он. «Тот самый», – кивнул Монгол. «Я оружие не меняю».